Часть 2. Тайрону Масакадо происходил из знатного клана, который вёл свою родословную от Каммо, 50-го императора Японии. Но важной должности ему не досталось. Дело было в эпоху Хэйян, когда вся фактическая власть находилась в руках клана Фудзивара. Какое-то время Масакадо жил в Киото и служил Фудзиваром, а затем уехал в провинцию Кадзуса. Центральная часть современной префектуры Тиба, восточный берег Токийской бухты – Сам Токио находится на северном западном берегу, в котором их семья была наместниками, начиная с деда. После смерти своего отца Йосимасы он оказался втянут в междоусобную битву за власть над провинцией. Однажды к Тейрино Масакадо обратился за помощью преступник. Тот приютил его у себя и обратился в ближайший административный центр в провинции Хитати с просьбой о помиловании. Но мало того, что правительство отказало ему, императорский двор даже объявил войну, И так началось то, что люди называют восстанием Тайрена Масакада. Йосихико собирался дойти до Токийской башни, но немедленно поменял планы, спустился в ближайшую станцию метро и поехал в Адинамидзо. Если в Киото метро простое и состоит всего из двух линий, то в Токио похоже на сложную сеть. Йосихико даже метро Осаки считал запутанным, но Токийское оказалось ещё хуже. Масакада быстро починил несколько соседних провинций, объявил себя новым императором и попытался создать в Канто... Часть Японии, расположенная рядом с Токио. Независимое правительство. Они вышли со станции, перешли по мосту Хидзири и неторопливо шагали по тротуарной плитке. На дороге между университетом и собором в этом месте находится главный собор Православной Церкви Японии. Было высажено столько деревьев, что эта часть города, как ни странно, утопала в зелени. То есть он устроил государственный переворот? Есихико повернул голову к идущему рядом Лису. Когда имя масакада всплыло в молитвеннике, Исихико робко вернулся к магазину, но там уже не было ни мужчины в костюме, ни мёртвого самурая. Фактически да. Однако вскоре его убил Фудзевароно Хидесато и привёз голову масакада в Киото. Однако затем голова, не желая расставаться с телом, улетела на восток. «Улетела?» – Гранко переспросил Исихико, опомнился и зажал себе рот. «Летающая голова – это уже само по себе жутко». Но насколько же сильно она желала вернуться к телу, что проделала путь от Киото до Токио? Досада Масакада не знала границ. Поговаривают на своём пути, и он насмерть загрыз своих обидчиков. В конце концов, голова якобы упала в курган, который находится к югу отсюда. И до сих пор ходят слухи, что если там оскорбить Масакада, то пострадаешь от его проклятия. «А, это я и сам слышал. Якобы если кто-то захочет построить на этом месте здание, то там мёртвые из могил восстанут». Йосихико почувствовал, что у него даже от собственных слов мурашки по спине бегут. После события о которых говорил Лис, прошло больше тысячи лет. Неужели голова самурая даже спустя столько времени не может успокоиться и жаждет вместе Но почему этого человека считают богом? Я понимаю, что все боятся неупокойных призраков, но... исихика остановился на светофоре и бросил ещё один взгляд на золотистый мех Кагане. Он уже видел человека, который стал божеством, Тадзимамори Намикото... Однако тот совершил вполне понятный подвиг, отыскал Токидзикону Какуну Каноми, но Масакада – это ведь враг Императора, устроивший неудачные восстания. Казалось бы, чему тут можно поклоняться? Может, он был хорошим помещиком, которого любили крестьяне? Это пример поклонения духам. Люди с глубокой древности верили в то, что человек после нечистой смерти становится призраком, который может наложить проклятие или вызвать бедствие. Но если этого разъярённого духа успокоить и почитать наравне с богами – то он может стать могучим покровителем. Вот и Масакадо нынче называют «защитником Токио». «Защитником». Йосихико нахмурился, вновь задумываясь о Масакадо как о личности. Во время их недавней встречи он однозначно выглядел как зловещий призрак самурая, а вовсе не как бог. И даже храм, где он живёт, часто называют «Эда Сатиндзё». «Храм всех покровителей Эда», — сказал Лис, останавливаясь сихика перевёл взгляд вперёд и увидел огромные тории, смотрящие на улицу. За ними виднелись нарядные ворота Цзуй-Дзин-Мон. Называются так в честь Цзуй-Дзин – статуи богов-защитников, которые установлены с обеих сторон от ворот. «А?» Йосихико слегка воодушевился. Наткнувшись вдруг на храм посреди города, он присмотрелся к вратам и заморгал. «Это случайно не...» Дорога отврат врат цзуй плавно поднималась на холм, На его вершине стоял, раскинув ноги самурай, но не в старых лохмотьях, а в сияющих алых доспехах и шлеме, состремлённый к небесам подковой. В лучах солнца он казался настоящим воплощением бога войны. «Что-то он изменился до неузнаваемости!» — выпалил исихика. Кагане устало вздохнул и прошёл через Тории, оставив Лакея недоумевать позади. Масакада поклоняются в храме Канда. Это важная туристическая достопримечательность Токио — Когда-то этот храм находился на территории замка Эда, но со временем замок вырос. И храм переместили туда, где он мог охранять новые ворота Омотокимон. Самый известный сосед храма – город субкультура кихабара Поэтому храм порой появляется в аниме, а на его флагах и дощечках эма можно часто увидеть соответствующие изображения. «Прости меня, пожалуйста!» Даже утром буднего дня по территории разгуливало немало посетителей, включая иностранцев. Поэтому Масакада отвёл Исихико и Лиса от основного павильона, перед которым толпились люди, и разговаривал с ними на задней дороге, вдоль которой разместились часовни. «Я просто увидел золотистый мех, подумал, неужели сам Хоэдзин?» и попытался подойти и обратиться к нему, но совсем забыл о своей внешности. «Должно быть, я напугал тебя!» – сказал Масакада и весело засмеялся. Сейчас он выглядел чуть моложе сорока, а вокруг его шеи виднелся красный шрам. Роскошь и сила самурая проявлялись не только в доспехах и шлеме, но и в золотых украшениях на катане. Однако фиолетовый шнурок на рукояти меча выглядел дряхлым и почти истлевшим, поэтому сразу бросался в глаза на фоне остального великолепия. «Эээ, ну, я тоже не ожидал, что встречу в огромном Токио призрак самурая. Так что это ты извини». Кое-как выдавил из себя Исихика, а затем спросил, хоть и боялся задеть собеседника. «Но всё-таки почему у тебя так изменились доспехи?» Масакада вновь усмехнулся. но «Ну, когда я прихожу на эту святую землю, то наполняюсь силой и выгляжу соответствующе, но во всех остальных местах превращаюсь в неупокоенного духа. Это так неудобно!» Масакада радушно похлопал Исихика по спине. Его рука была такой сильной, что Лакей поморщился, хоть и выдавил из себя улыбку. Даже после смерти самурая остался силачом «Но я был прав. Это и правда, Великий Хоэдзин? Я много слышал о тебе!» Масакада повернулся к Каганэ, не обращая внимания на страдающего от боли Исихика. «Я тоже хорошо помню, какую шумиху ты устроил, но не ожидал, что встречу твоё посмертное воплощение», ответил Каганэ, щурясь и помахивая хвостом. «А, так ты видел Масакада ещё живым», – пробормотал Исихика сам себе. Лис говорил, что Масакада какое-то время служил в Киото, и раз так, самурай вполне мог увидеть там Каганэ, бога благоприятных направлений старой столицы. «Знаешь ли...» «Твой покорный слуга тоже не думал, что станет настолько злобным призраком, что людям придётся построить могилу для его головы!» Масакада захохотал сам над собой. Исихика задачно покрутил головой, потому что представлял себе неупокоенного духа совсем иначе. Возможно, люди продолжают по привычке бояться его, хотя на самом деле Масакада уже давно ни на кого не обижен. «Кстати, а что ты там делал утром?» – спросил Исихика, вспомнив слова Каганы о том, что Масакада «терзает людей». Из них следовало, что самурай преследовал того мужчину. Дух охмыльнулся так, словно только и ждал этого вопроса. «Ну что ж, пора бы рассказать об этом», — сказал Масакада, и вокруг него вспыхнули блуждающие голубые огоньки размером с кулак. Йосихико невольно вздрогнул. «Ты ведь слышал о моём проклёте, Лакей?» — спросил самурай, подсвеченный жуткими огнями, которые будто пожирали тепло вместо того, чтобы отдавать его. «Прямо сейчас я как раз занят тем, что проклинаю того мужчину!» Йосихико машинально сглотнул чувство исходящий от Масакадо давление. «Проклинаешь?» Слова «Неупокоенный дух» снова вспыхнули в голове. Выходит, он не только не успокоился, но и до сих пор вовсю мстит людям. «Он что, чем-то обидел тебя?» Поинтересовался Каганы. «Он обидел меня одним своим рождением!» Отозвался Масакадо с самой насмешкой в голосе. «Более того...» «Я не успокоюсь, пока не уничтожу весь его рот!» Самурай провёл пальцем по шраму на шее. В его глазах сверкнул зловещий огонёк. «Потому что он потомок футзивар!»